Неожиданно выкрикивает Йосыль. Какой ещё баттл? Йосыль, ты хочешь, чтобы Амки соревновались со школьницей? Повернувшись, удивляется Сэнри. А, -а баттл это соревнование, вспоминаю я. Баттл? Тоже удивляюсь я. Ага, злорадно восклицает Йосыль. Сразу испугалась. Никто ничего не пугался. Баттл так баттл, настроение у меня подходящее. Только вот пятеро с гитарами и барабанами против меня и моего кинкорга.